распорядился о сокращении штата постоянных представительств СССР при Организации Объединенных Наций и числа советских представителей в специализированных учреждениях Организации Объединенных Наций. Заявление ТАСС Администрация Соединенных Штатов Америки предприняла новый враждебный шаг в отношении Советского Союза и Организации Объединенных Наций. Государственный департамент Соединенных Штатов выступил с бесцеремонным требованием сократить на 40% дипломатический персонал представительств СССР, Украинской ССР и Белорусской ССР при Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке,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 и препятствует нормальному функционированию ее специальных подразделений. Он уже садился в самолет, когда его сняли с рейса. Прибывший в аэропорт представитель генерального директора потребовал, чтобы он летел следующим рейсом. Рамон Эскобар не сразу понял причину такой задержки. Лишь две недели спустя он прочитал в советских газетах Сообщение о гибели пассажирского лайнера, выполнявшего рейс по маршруту Нью-Йорк-Лондон, тот самый рейс, билет на который регистрировал Рамон Эскобар. Автор не имеет документальных фактов, подтверждающих причину аварии и оставляет возможность читателям судить об истинных мотивах этого технического инцидента.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 Передается по сообщению корреспондента «Известий» Иванова. Сообщение агентства «Рейтер». Как передает специальный корреспондент из Вашингтона, сегодня утром Реймонд Донован, министр труда и правительства Рональда Рейгана, подал в отставку. Причина отставки – скандальные связи бывшего министра с организованной преступностью. Автор выражает благодарность сотрудникам Министерства иностранных дел, помогавшим в создании повести. Все имена события, факты строго документальны и приводятся по сообщениям ABC, советской и зарубежной прессы. Автор предупреждает, что данный материал не может быть использован на суде в качестве свидетельских показаний.